30. Я уже почти заснул, но меня разбудили истошные кошачьи вопли с улицы. Мы жили на пятом этаже, и быть может, я бы их и не услышал, как и последувший за ними грохот мусорного бака, если бы окно в моей комнате не было приоткрыто, чтобы впустить свежий воздух. Я встал с кровати, закрыть окно, случайно глянул наружу, И застыл, вцепившись в оконную раму. Под фонарём на другой стороне улицы, прямо напротив нашего дома, стоял Кеннет Террио. И я сразу понял, что кошки вопили не потому, что дрались. Они вопили от страха. Тот малыш в слинге видел его на скамейке. И сейчас его видели кошки. Он напугал их нарочно. Он знал, что я подойду к окну, точно так же, как знал, что Лиз называет меня чемпионом. Он ухмыльнулся, дёрнув наполовину обезобразенным лицом. Он поманил меня пальцем. Я закрыл окно и думал пойти спать к маме, но я был уже слишком взрослым, чтобы забираться к маме в постель. К тому же у мамы наверняка возникли бы вопросы. Так что я просто задвинул жалюзи. Потом вернулся в свою кровать, лёг и уставился в темноту под потолком. Раньше такого со мной не бывало. Никто из мёртвых не увязывался за мной, провожая до дома, как какой-то грёбаный бездомный пёс. "Забей", твердил я себе. "Дня через 3-4 он исчезнет уже навсегда, как все остальные. Максимум через неделю". Он тебе ничего не сделает. Но точно ли я был уверен, что он ничего мне не сделает? В ту ночь, лёжа в темноте, я вдруг понял, что совершенно в этом не уверен. Видеть мёртвых вовсе не означает знать мёртвых. Наконец я поднялся, подошёл к окну и выглянул из-за краешка жалюзи. Ни капельки не сомневаясь, что Террио по-прежнему стоит внизу. Ждёт, что я выгляну снова, и тогда быть может, он опять поманит меня пальцем. Иди сюда. Иди ко мне, чемпион. Под фонарём никого не было. Терри ушёл. Я вернулся в постель, но ещё долго не мог заснуть.